Глава пятая, часть сорок восьмая. Пользоваться подаренной в день рождения прилежной ученицей газовой панелью, нашему проводившему ее в командировку, а ее сестру с мужем домой герою, пришлось в абсолютном одиночестве в течение следующих пары недель. Начало сентября было по-странному теплым, и наш млеющий на пляже выходные герой впервые понимал значение фразы «бархатный сезон». А возвращении в столице поведение прележной ученицы, казалось нашему, снова ударявшемуся в отведение души вытаскиванием подобия стихов из чертогов собственного разума герою довольно странным и с новой силой навязчивым. Считая такое поведение не свойственным для девушки, наш пытающийся не давать вырываться своему негативу наружу герой замечал за собой накапливающееся раздражение и в жёсткой форме проявлял его в процессе обучения своей ученицы. Благо, что спустя пару недель нахождения вместе ребят их снова спасительно разлучала командировка прилежной ученицы. Получив вместе с выплаченной вовремя зарплатой звонок от парня с задумчивым лицом, наш, стыдившийся за свои невыполненные обещания перед ним герой пригласил того к себе в гости и выехал из офиса в сторону алкомаркета. В процессе распития виски и поеданием зажаренного на сковороде шашлыка, ребята договорились о том, что выплата обещанных денег состоится ровно через 2 недели после их встречи. В офисе всё было неспокойно. Ухватившиеся и раскачивающие идею переехать в столицу края, руководители конторы Все чащеки подгревали их местным юристам, искренне желавшим убежать из этого города подальше. В первую неделю октября всё было решено. В качестве разведчика на территорию столицы края был выслан десант из девушки с холодным лицом и её напарницы. Наш, внафи казавшийся на всех главных офисных ролях герой, имел приятное общение с новым офис-менеджером и недавно прибывшим из главного офиса помощником экспертов. Новый помощник экспертов обладал автомобилем и зарекомендовал себя отличным, приветливым и доброжелательным парнем. По его просьбе наш, любящий делиться собственными знаниями герой, организовал для него алка экскурсию, совместив её с вылазкой на водопады. Прибывшая к наступившим выходным прилежная ученица была ошарашена новостью о переезде офиса и поучаствовала в походе на пляж. в компании нового помощника и нескольких бутылок вина. Вбив себе в голову идею о необходимости сведения своей ученицы с достойным парнем, наш, получивший октябрьский аванс герой, вновь пригласил в гости парня с задумчивым лицом. Организовав пьяное ночное купание глышом, наш, наблюдающий за задумчивым парнем герой, напрямую поинтересовался у него, нравится ли тому его ученица. Получив от задумчивого однозначный отрицательный ответ, наш уже бесхитростный герой перешёл к плану Б и подливал в стаканчики ребятам не красное, а уже белое вино. Достигнув кондиции и забуревшись в квартиру, ребята продолжали спорить о чём-то высоком, а наш, выдавший из своего аванса 20.000 задумчивому му герой, совершенно случайно обнаружил в недрах холодильника недопитую бутылку виски. и незамедлительно предложил осушить её всем троим на брудершафт. Но ну нет, по-моему, она всё же отказалась целовать задумчивого. Ранним утром думал про себя наш рассматривающий своё умытое лицо в зеркало герой, напряжённо перелопачивая кадры последних воспоминаний о вчерашнем вечере.